Третья. На поляне, кроме обычного лута, за счет которого Костян взял пятый уровень, мы нашли только приличный топорик. «Ну что, мы достаточно крутые, чтобы подойти поближе к пляжу?» — спросил я Андрея, когда мы вошли в лес. «Шмоток на распыление там должно быть море, но и видно нас будет издалека». «Ну, давай глянем сапожки, а там разберемся». «И надо начинать думать, где мы будем ночевать», — сказал идущий рядом Паша. «В Москву мы же не вернемся сегодня». «Сегодня точно нет». Не стал развивать я тонкую тему. По законам жанра, если Москва еще существует, то там творится Армагеддон, от которого надо держаться подальше. Мелькнули мысли об уехавшей на даче бабушке, но я отогнал их. Помочь ничем не могу. Отвлечься — значит умереть. Обо всем этом и многом другом предстоит долгий разговор ночью, если, конечно, мы найдем укрытие и выживем. Сеть по-прежнему не работала и, скорее всего, больше никогда не заработает. Мы наткнулись еще на две поляны, и на всех были только мертвые тела. Некоторые разорванные зверями, другие убитые разумными существами. По молчаливой договоренности с маленьких детей одежду мы не снимали. «Подходим», — прошептал Андрей. Хреново у него с зыркливостью. Я уже давно в просветах между деревьев видел гладкую поверхность озера. — Давай туда, там небольшой пляжик есть, его от основного полоса деревьев отделяет. Кроны шевелил легкий ветерок. Солнечные лучи редко где достигали земли. Стояла непривычная для этих мест тишина. Почти у всех уже был навык скрытности первого уровня. Но против существ с хорошей зоркостью, слухом, да и просто находящихся рядом, он вряд ли бы помог. Чем ближе мы подходили к воде, тем больше находили мертвецов. Тех, что лежали на пути, мы обыскивали. Остальных оставляли на потом. «Ладно, хорошее место», — собрав всех, прошептал я. «Спрячьтесь в кустах и ждите меня. Я на разведку». «На, возьми кольцо», — протянула мне Света. Зеркливость повышает. Только отдай потом». Пригибаясь и перешагивая сухие ветки, я направился к пляжу. «Вот и густые кусты. Сразу за ними начинается песок». Я лег и пополз. «Твою мать! Что за вонь? А, видно, кусты эти были неофициальным туалетом для отдыхающих». «Ну правильно, в нормальной же очередь». Стараясь дышать неглубоко, я преодолел вонющее препятствие и, аккуратно раздвигая ветки, выглянул из кустов. Пляжик небольшой, и многие успели с него убежать для того, чтобы умереть в другом месте. Но далеко не все. Второй раз ползти через отхожее место я не хотел, поэтому встал и побежал назад к своим. «Ну что там? И чем от тебя воняет?» «Полз через сортир, потом помоюсь. Короче, бойня там была, много трупов людей, с десяток мертвых орков, и волки тоже есть. Честно говоря, я боюсь представить, что на большом пляже. А нам и не придется идти на большой, если на этом есть одежда». — сказал Андрей, пальцами расчесывая слипшуюся от засохшей крови бороду. «Я тут потестил. На шестом за распыление обычной шмотки дают только восемь очков. То есть с уровнем падает. Так что скоро это станет бесполезным. Так, помощь новичкам». «Одежды полно. Видно, драка там началась. Потом все по лесу разбежались. А за лутом уже не стали возвращаться». «Проверил», — сказал Паша. «На четвертом все еще двадцать за распыление». «С пятого резко падает», — вздохнул Леха. «У меня шесть очков за шмотку». «Ясно. Добиваем всех, насколько сможем, и уходим в лес. Потом перекусы и выбор места ночевки. Подбираем сжигалки, веревки и сотовые. Пока заряды есть, они пригодятся как карты. Ювелирку не распыляем больше. Возможно, это будущие деньги». «На всем пляже мы нашли пять зеленых необычных вещей. Ни одной, редкой» уровень погибших был слишком низкий. Я, зайдя по колено в воду, как мог, помылся. Глубже боялся, не покидало ощущения, что орки, волки и летающие собаки — не единственные гости на земле. А еще не покидало ощущения, что мы, может быть, и не на земле вовсе. Ведь все начиналось со странной надписи со словами «Объединение» и «Мир испытаний». Хотя вот оно, Бисерово озеро. И купав на неподалеку. Должна быть. Солнце уже приближалось к верхушкам деревьев, а мы собирались уходить, когда раздался рев мотора. «Машина! С Большого пляжа едет!» «Прячьтесь! На звук сбегутся все сокруги!» На перегонки мы бросились в густые кусты, встретившие нас уже знакомой мне вонью. «Фу, сейчас сблюю!» «Тихо, уже близко!» Кио вылетела из зарослей метров в двадцати от нас. Похоже, водитель не ожидал такого зрелища и попробовал объехать первые мертвые тела. Машину занесло. «Да не крути ты так промочал, промычал, схватившись за голову Андрей. К несчастью, человек за рулем его не слышал и, по-видимому, был в панике. «Изда, котенку!» — констатировал Леха, когда Кио с разгону влетел в воду. «Надо помочь ему!» — заорал Паша. «Стоять! Ах ты ж, блядь!» Спина именинника уже маячила в пяти метрах впереди. «За мной! Все делаем быстро! В воде могут быть сюрпризы!» Краем глаза я увидел, как при моих последних словах Леха и девчонки притормозили. Леха не умел плавать, а девчонки — это девчонки. «Следите за лесом!» — крикнул я им и с разбегу влетел в воду. Дно резко уходило вниз, и машина погрузилась по крышу. «Там еще девочка на пассажирском!» — заорал Паша, оплывая Киа. «Помогите мужику!» По счастью, водитель додумался опустить стекла, и мы благополучно вытащили обоих. Его и, по-видимому, его дочь лет двенадцати-тринадцати. «Назад, быстро!» Но было поздно. Из кустов почти одновременно появились три орка, и тут же из соседних еще два. «Ну что, Паша, спас двоих! Теперь думай, как спасать девятерых!» Кстати, где мужик? Я завертел головой и не сразу понял, что владелец Кия нырнул и что-то ищет в багажнике машины. Пусть это будет ствол, пусть это будет ствол. Нифига! Топор, огромный. Такие там, где их еще не сперли, висят на противопожарных стендах. Ну ладно, вроде он знает, как его держать. Похоже, есть навык владения. Орки тем временем приближались. Их стало семь. Нам пизда. Как ни странно, страха не было, только азарт и предвкушение. Причем похоже не только у меня, даже Марина, хоть и побледнела, но твердо стояла, выставив перед собой короткий меч. Видно, с уровнями росли и какие-то скрытые параметры, так же как и авторитет, нигде не отображавшиеся. Стартовые бафы сильно не помогут, так что маги, как подойдут поближе, попробуйте атакующие заклинания. Долго ждать не пришлось. Когда нас разделяло 15 метров, орки, как по команде, бросились вперед. Я поднял копье и ждал своего, бегущего первым, противника. Не дождался. Он и еще один атакующий внезапно споткнулись и синхронно нырнули мордами в песок. Из спин обоих торчало оперение стрелы. Мелькнула надпись. Из десятка слов я ухватил только кровожадность. Но мне было не до нее. Будто окрыленный, я уже бежал к ближайшему врагу. Поднырнул под дубину и ударил копьем в живот. Прыгливости немного не хватило. Оружие противника зацепило по касательной плечо, и левая рука онемела, но обошлось без переломов. Сделав еще несколько шагов, я сбил зеленокожего с ног, одновременно выдергивая копье из его пуза. Вокруг кипит бой. Ближайший ко мне орк тиснит Леху, но не успеваю я сделать шаг... Как его поражает стрела в ногу и молния, пущенная Пашей, зеленокожий шатается и дезориентирован. Оборачиваюсь. Мужик Андрей добивает еще одного врага. Дубины и топор по очереди опускаются на его тело. Кости режет горло подстреленному в бою орку. Но самое интересное происходит с седьмым противником. Марина и Света без остановки долбят его молниями. Заметного ущерба они не наносят. Но орк уже потерял свой топор и практически не выходит из состояния шока. Бросаюсь к нему и бью копьем в колено. Он падает на песок. Ножи в руки и добивайте! Пока девчонки подбегают, сажусь на противника и придавливаю его древком. Мешает боль в руке, приходится помогать коленам. Еще бегут! Вскакиваю с уже почти мертвого тела. Девять орков бегут к нам с дальнего конца пляжа. Метров сто. По песку. Время есть. Раскидываем характеристики. Берем шмотки. Маги, и если кого-то зацепило, добивайте раненых, подлечитесь и ману немного восстановите. Главное, чтобы неизвестные стрелки не выдохлись. Когда нас разделяло двадцать метров, трое орков остановились. Шухер! Лучники! Леха щит! Остальные в цепь за ним прячьтесь! Выстрелить успели только двое. Третий упал раньше. В точности противники уступали союзникам. Возможно, сказался бег по песку. Одна из стрел пролетела сильно выше, а вторая, пропоров кожаный доспех Андрея, скользнула по его бедру. «К бою!» После предыдущей битвы я успел заглянуть в меню «Статус», «Эффекты» и увидел там интересную надпись. «Бонус от особенности кровожадность. Мощь плюс два. Прыгливость плюс два. Скорость перемещения плюс пять процентов. Бесстрашие». Тогда ему оставалось 20 секунд до завершения, и по истечению времени он спал. Но сейчас, в момент, когда первый стрелок противника упал на землю, я снова почувствовал, что на меня лег этот баф. Вижу кровь. Хочу еще? Очень хочу. С трудом сдерживая себя, чтобы не ломануться в толпу врагов, я ждал. Ждал. Сделал два шага вперед и повторил прием, с которого начал прошлую схватку только теперь опустил плечи чуть ниже. Дубина просвистела надо мной, а копье глубоко вошло под кожей ребра. На противнике был металлический нагрудник. Я уклонился от летящего по инерции тела и выдернул оружие. «Брызги черной крови» и «Дракол» — очень точное название. Снова готов к бою. Костяну явно благоволит кто-то из стрелков. Его противник вновь ранен достаточно для того, чтобы он с ним справился. Остальным сложнее. Бегу к спасенному недавно мужику. Хоть он и умеет обращаться с топором, его уровень явно ниже наших, к тому же за его спиной дочь. Успеваю как раз вовремя. Тяжелая дубина скрещивается с топором, скользит по его гладкой руке и перебивает пальцы мужика. Тот скрикивает и роняет оружие. «Назад!» — кричу я, бросившись к отцу девочки. Она замирает на полушаге. Более того, мне кажется, что чуть замедлилась зеленая рука, которую поднимает для смертельного удара орк. Наконечник копья погружается ему под мышку, когда дубина находится точно над его головой. Хруст рвущейся куртки и сухожилий и раздирающий перепонки рев. <риво> «Добивай!» «Что?» У мужика шок, и он не сразу понимает. «На!» да! кидая ему нож. Ты должен убить его, тогда ты станешь сильнее и вылечишься. Быстрее, пока его не застрелили. Все, дальше он сам. Что у остальных? Неплохо. Невидимые помощники перебили орочьих стрелков и ранили одного рукопашника. Леха уже второй раз организовывает тандем с Пашей, и они почти добили своего противника. Девчонки значительно увереннее держат гигантскую тушу на достаточном расстоянии и им на помощь уже бежит Костян. Только Андрюху теснит его противник, он явно опытнее в обращении с дубиной. Подбегаю и с трудом удерживаюсь, чтобы одним ударом не закончить схватку. Качаться должна вся группа. Целюсь в бедро. Орк замечает мое движение и отскакивает. Промахиваюсь и теперь отпрыгиваю сам. Дубина проходит в 10 сантиметрах от моего лица. Андрей атакует. Орк уворачивается. Обмениваясь ударами, мы тесним его к воде. Между нами проскакивает молния. Это присоединился Паша. Орк, вздрагивая, замирает, а рука с дубиной падает вдоль тела. Шок длится не больше секунды, но мой напарник успевает приблизиться и мощным ударом раздробить кисть, держащую оружие. Орк отчухивается и бросается в атаку. В его здоровой руке — нож. Снова молния. Он снова на мгновение зависает. И вот перебита и вторая рука. «Иди сюда!» — кричит Паша. «Добей его! Тебе нужно качаться!» Не выпуская орка из вида и не убирая копье, жду, пока подбежит мужик. Он уже второй раз меня удивляет. Кое-как держа в немного восстановленных после поднятия уровня, но все еще не до конца залеченных пальцах топор, здоровой рукой он тащит за собой дочь и затем сует ей оружие. «Руби!» — командует он. Восхищаюсь им и жду от девочки истерики и слез. Не тут-то было. Она удобнее перехватывает топор, который не сильно меньше ее, обходит цель со спины, размахивается. Широкое лезвие прорывает куртку и с хрустом входит в позвоночник последнего оставшегося в живых орка. Пляж чист. Раскидывайте очки характеристик. Собирайте лут. Если найдете щиты, сразу экипируйте. Костя, возьми лук. Ждем гостей. Агрессию не проявляем. Девчонки, соберите потом стрелы, которые из орков торчат. Хотя нет. Костян, собери стрелы, только не поломай. Сдается мне редкий товар для этих мест. Спасибо за помощь, друг!» Ко мне подошел мужик с девочкой. «Я Саша, а тебя как?» «Сергей?» Мы пожали друг другу руки. «Свет, можно тебя?» «Это Сергей, это Света». «Здравствуйте». «Привет. Свет, раскидай, пожалуйста, двух словах человеку ситуацию. А подробности я потом, вечером, для всех расскажу. Сейчас времени в обрез. Те ребята, что стреляли, вот-вот придут». «Девчата?» «Что?» «Походу, это были золотовласые большегрудые девчата». «С чего ты?» «Да вон она идет». Я резко обернулся. «Действительно, к нам приближалась высокая, очень стройная девушка». Не то чтобы прям больше груда, но в пропорции с остальным телом, да, сиськи выделялись. Да еще и топик этот зеленый, обтягивающий. Сапоги выше колен, юбочка эта коротенькая. Что завис? Тебя все ждут. И правда, все бросили дела и переводили взгляды со вновь прибывшей на меня. Ну окей, пойдем поговорим. Я убрал копьеванный тарь, выпрямил спину и пошел навстречу девушке. Рады приветствовать и спасибо за помощь, дружелюбно сказал я. Аульель, Днин Ферраль Асах. непонятно как, сказала она. Заебись, подытожил я, наконец, обратив внимание на необычный разрез глаз и острые уши собеседницы. В навыках можно поднять эльфийскую речь, подсказал стоявший недалеко Паша. Очков только жалко. Я могу! Раздался за моей спиной юный голос. «Что ты можешь, моя хорошая?» — спросил я, обернувшись к дочке Сергея. «Скилл на их речь могу взять, правда, только первый. Экспы сворка хватило только на четыре уровня, так что свободных очков всего два. Там сам решай, босс. Или сэкономлю второе очко и на пятом вкину во второй уровень этого скилла, или прямо сейчас могу взять его и понимание письменности эльфов. И зовут меня Ксения». «Ты разобралась в развитии навыков, Ксюша?» «А что тут разбираться? Мне же не восемь лет». Она оглянулась на моих товарищей. «И не сорок, и зовут меня Ксения, а не Ксюша». «Ксения, бери первую речь, второе очко оставь. Потом обсудим остальное. И называй, плис скиллы навыками, чтобы твой папа, ну и кое-кто из моих друзей не запутались». «Как скажешь, босс, только на папу моего ты зря наехал. Он еще в бойцовский клуб и Рагнарог играл по модему». Она закрыла глаза, а через несколько секунд открыла и посмотрела на терпеливо ждущую конца нашей беседы эльфийку. «Айму услыс, ориот суимэль ль айм, сказала Ксения. Эльфийка удивленно вскинула брови и быстро что-то затараторила в ответ. Девочка внимательно ее слушала. «Через две минуты я дал остальным знак продолжать заниматься делами». А через пять серьезно засомневался, что Ксения запомнит все, что говорила Златовласка. Наконец, словесный водопад иссяк. В общем, так, повернулась ко мне юная переводчица. Первая половина речи – это ее имя, имя ее родителей, далеких предков, название мест, откуда она и они, и тому подобная ерунда. А вот дальше кое-что стоящее. Сам понимаешь, босс, первый уровень скилла Я не все поняла, но в целом расклад такой. Шли-шли они с сестрой по лесу. Бах, темнота, цифры, буквы. Вы попали в объединенный мир. От развития характеристик, навыков и особенностей зависит то-то. Столкнетесь вы с тем-то. В общем, объяснили им, что к чему, и они начали изучать местность. В сказках их мира орки всегда плохие. Люди через раз. Но тут, пока они хайдились по кустам и деревьям, поняли, что орки хуже людей. А увидев, как вы нас спасаете, поняли, что ваша группа нормальная. И помогли. Теперь они просят как минимум возврата их стрел, а как максимум часть лута с убитых зеленокожих. И да, если с ней что-то случится, ее сестра нас всех тут перестреляет. Я поежился и посмотрел на пустой, на первый взгляд, лес. Чрезвычайно интересно. Система рассказала эльфам правила игры, хотя бы в общих чертах. Почему? Что она сказала оркам? Это наверняка связано с их стартовыми мирами». Понятно, что если у них нет компьютеров, то они никогда бы не поняли правил системы без уточнений. Надо во что бы то ни стало пообщаться с этой длинноногой красоткой поплотнее. Ксения, передай ей, пожалуйста, что, во-первых, мы очень благодарны им с сестрой за помощь. Сейчас мои друзья соберут весь добытый лут и принесут сюда. Дальше мы по очереди будем брать себе по наиболее понравившиеся вещи. Им за их неоценимую помощь мы предоставим право первого выбора. «Она может выбирать сразу за себя и сестру. И самое главное, скажи, что я очень хочу поговорить с ней о их мире и нашем. Это может помочь в дальнейшем всем. Попробуй ей объяснить, что для нас это тоже как снег на голову. Мы тут все простые работяги. Не упоминая пока про всякие международные терки, говори за обычных людей. Мы мирные, хорошие и просто хотим выжить». Почти одновременно мы оглянулись и посмотрели на усыпанные телами мертвых орков и залитый черной кровью пляж. Мы просто защищались. Они же видели. «Да, босс, хорошо. Только, боюсь, это будет не быстро». «Я бы сказал, медленно. Солнце уже давно спряталось за вершины деревьев. Мы обыскали и перетащили в кучу весь поднятый сорков орков лут, организовали поляну и сели ужинать». Пользуясь передышкой, я открыл меню. Девятый уровень. Совсем неплохо. Пугает только большая пропасть до десятого. Могу вкинуть 4 очка в навыки и 24 в характеристике. Что? Почему 24? Должно же быть 27. Пересчитав все несколько раз, я пришел к выводу, что с седьмого уровня схема начисления очков изменилась, и теперь количество равно уровню. Жмотская система зажала три пункта. Оставалось надеяться, что это был последний перерасчет в эту сторону. Ладно, начнем с навыков. Тут все просто. Копьем работать мне нравится все больше и больше. А в куче артефактов, собранных сорков, наверняка найдется приличный щит. Так что... Владение колющим оружием — 3 из 5. Владение щитом — 1 из 5. А вот дальше посложнее будет. Мощь 7. Для увеличения требуется 5 свободных очков. Прогляемость 7. Для увеличения требуется 5 свободных очков. Жирность 5. Для увеличения требуется 4 свободных очка. Безсячесть -6. Для уменьшения требуется 4 свободных очка. Правильное мышление 10. Для увеличения требуется 4 свободных очка. Колдунство 0. Для увеличения требуется 8 свободных очков. Зеркливость 7. Для увеличения требуется 4 свободных очка. Нормальность – минус 3. Для увеличения требуется 50 свободных очков. Свободных очков – 24. Хотя, чего сложного? Что максить разберусь, когда узнаем больше про возможности и логику системы? Пока закладываем базу с упором на то, что придется много драться. В книгах, конечно, герои могут себе позволить неделями не повышать уровень и не раскидывать характеристики, чтобы в нужный момент найти читерский способ это использовать и сравняться по силе с богами. У нас тут все приземленнее. Встретит тебя орк, не заморачивавшийся расчетами и вливший все в мощу. И будет твой извечный труп валяться в канаве, зато с непотраченными очками. Не давая себе возможность передумать, я поднял на единичку все, кроме бесячести колдунства и, по техническим причинам, нормальности. Это сожрало 22 очка. Вот пивко покатят. К артефактам вернемся позже, когда свою долю заберет сексапильная златовласка. Закончив с собой, я помог ребятам раскидать очки характеристик и те навыки, которые однозначно пригодятся в будущем. Например, Костян сделал упор на стрельбе из лука, прыгливости и зыркливости. Девочка и эльфийка все продолжали говорить. Иногда, когда не хватало слов, выхватывая из рук друг друга палочку и что-то рисуя на песке. Мы все, наконец, сказала Ксения. Давайте делить лут, а потом она пойдет к сестре и передаст твое послание. Какое послание? опешил я. Ну, что ты хотел бы видеть их в рядах нашего отряда? Не моргнув глазом, сказала девочка и, схватив яблоко, вцепилась в него. Да. Десяток бы таких, Ксюш, и мы бы мир за пару недель захватили. Получить двух первоклассных лучников, ту -ту -ту, чтобы не сглазить. Отлично. Свет, выдели, пожалуйста, Ксении обычных шмоток. Пусть распылит, возьмет пятый и прокачает эльфийскую речь до второго уровня. Ксюша, то есть Ксения, скажи по каплис эльфийке, что начинаем. Пусть выбирает два артефакта».